Муниципальный жилой дом, Москва, Измайловский проспект, 7 июня, вторник, 22.01. Он собирался мне позвонить, я чувствовала, он хотел что-то сказать. Молодая фея громко рыдала на руках дочери журавля. Красивое лицо искажено, щеки мокрые от слез, прическа растрепана а легкомысленный халатик на голом теле кажется идиотским, совершенно неуместным штрихом. Милорада, молодая и красивая вдова до звони мира. «Наверное, он чувствовал опасность или просто хотел позвонить, услышать мой голос. Я чувствовала, он хотел звонить, чувствовала. Почему я не позвонила сама?» Ирина знала несчастную. Разговаривала с ней еще в бытность свою командиром секретного полка. Милорада хотела служить в этом подразделении, но не прошла отбор. Тогда девушка показалась Ирине чересчур веселой, можно сказать, легкомысленной, потому она и посоветовала молодой фее заняться чем-нибудь жизнелюбивым. Но теперь, мрачно разглядывая переполненную горем женщину, Ирина на мгновение ощутила вину. Прими она Милораду в полк, та стала бы гораздо серьезнее относиться к предчувствиям и наверняка отправилась бы встречать мужа. «Сразу отправилась бы, а не спустя несколько минут, когда стало слишком поздно». «Звони, Мир! Прости меня!» Пронзительные крики брали за душу. Вновь и вновь напоминали воеводе дочерей журавля. «Это твоя ошибка». И Ирине с огромным трудом удалось сосредоточиться на докладе Фаты Белавы. Обер воевода вернулся со службы в начале девятого. Машину оставил в гараже, во двор пришел пешком. При этом говорил по телефону с Радославом, который приказал ему подготовить подразделение к патрулированию. Белава служила в дружине уже 40 лет. Пришла совсем сопливой девчонкой и выросла, можно сказать, в казарме. А потому ее речь отдавала крепким армейским духом. Закончив разговор, обер некоторое время стоял у подъезда. Подозреваю, он размышлял над тем, сможет ли обойти приказ и задержаться дома, и в этот момент его настиг убийца. Звони мир! Милорада не слышала Белаву. Просто рыдала. Но Ирина никак не могла собраться с духом и приказать увести несчастную. Судя по всему, Милорада почувствовала присутствие обер-воеводы и его желание позвонить ей. В это время она была в ванной. Белава позволила себе усмешку. Их квартира настоящая любовная гнездочка. Я заглянула в спальню. Не отвлекайся, пожалуйста. Хмуро попросила Ирина. До личной жизни, звони мира, мы еще доберемся, Пока давай факты. Слушаюсь. Бела стёрла с лица ухмылку, но извиняться за отступление от главной темы не стала. В ее представлении личная жизнь обязательно сопрягалась с целенаправленным производством детишек на радость великому дому людь и никак не вязалась с огромной кроватью, шелковыми простынями и разнообразными игрушками». Может, Милорада и хотела позвонить обер-воеводе, но она этого не сделала, даже из ванной не вылезла. Желчно продолжила Фата. А помнилась, лишь после того, как возле дома произошел мощный выброс магической энергии. Милорада подбежала к кухонному окну и увидела лежащего на тротуаре мужа. Затем накинула на себя вот эту одежду и побежала вниз, одновременно звоня нам. Вот эту одежду прозвучало приговором. Смотреть на фривольный наряд феи Белава избегала, В действительности, суровая фата была слишком уж жестока к молодой женщине. Во всяком случае, у Милорада хватило ума накинуть на место преступления морок, избавив тем самым дружинец от общения с полицией. «Милорада видела преступника?» «Конечно, нет». Белова не удержалась от восклицания, в очередной раз продемонстрировав свое отношение к легкомысленной фее. «Она бросилась к мужу и не отходила от него до тех пор, пока не подоспели мои девочки». «Что ты предприняла?» Узнав о преступлении, я немедленно приказала отцепить и тщательно прочесать весь прилегающий район. К сожалению, дружины лишь приступили к выполнению королевского приказа и не были достаточно готовы к операции. Мы самым внимательным образом просканировали. слова Словоблудием военные начинают страдать лишь в одном случае, когда пытаются замаскировать ошибки или неудачи. А потому Ирина решительно прервала бурное выступление помощницы. Насколько я понимаю, нам не удалось никого обнаружить. На оцепленной территории оказалось девять магов, пятеро наших, один чуд, один чел и двое шасов. Они не имеют отношения к убийству воды Что за чел? Специалистка по любовным приворотам, мгновенно доложила Белава. У нее квартира неподалеку. Она точно ни при чем. Мы проверили ее показания с помощью поцелуя русалки. Жестко. Мощный, доступный лишь ведьмам зеленого дома Аркан, позволял узнавать правду со стопроцентной вероятностью. Жители тайного города терпеть не могли это заклинание, соглашались на него лишь в крайних случаях. Но с васальными челами люди не церемонились и поступали так, как считали нужным. А что с остальными? Выслушали их показания. Давить на подданных других великих домов белава не рискнула. Особенно ей не хотелось связываться со скандальными шасами, за спинами которых маячила глыба темного двора. Ладно, сойдет. Совещание у королевы затянулось. К тому же Ерине пришлось задержаться для приватного разговора с ладычицей Зеленого дома, а по началом расследования руководила Белава. И теперь воеводе дочерей Журавля приходилось входить в курс дела с ее слов. Смотреть на произошедшее глазами вымуштренного солдата. «Преступника мы найти не сумели», — протянула Ирина. «А что видеокамеры?» «К сожалению, ничего», — вздохнула Белава. «Убийца знал о них и не попался». «Свидетели?» Опрос продолжается, но пока безрезультатно. Фата презрительно скривилась. «Челы, что с них взять?» «Даже подростки, сидевшие в 100 шагах от места преступления, ничего не видели». «Плохо. Все очень плохо». Уговаривая королеву принять превентивные меры, Ирина тайне надеялась, что сможет обскакать другие великие дома и взять преступника. Поимка сумасшедшего чела, убившего двух квалифицированных магов, стала бы великолепной пощечиной заклятым друзьям. И особенно Сантьяге, которого в тайном городе почитали образцом высшего боевого мага Великого дома. Но замысел не удался. И Ирине оставалось лишь скрипеть зубами, в бессильной ярости, наблюдая за слоняющимся под окнами комиссаром Темного двора. Сантьего появился минут за десять до воеводы, вел себя по словам Белавы необычайно деликатно, вежливо и спросил разрешение осмотреться, терпеливо подождал, пока Фата созванивалась с Ириной, получил наказ не приближаться к телу и его не нарушал. Впрочем, комиссар славился воспитанием, и трудно было ожидать от него иного поведения. Другое дело, что само присутствие Сантьяги бесило Ирину. Еще до звонка Белавы воевода знала, что Нав обязательно появится. Готовилась к встрече, но все равно взбесилась, едва увидев во дворе белое пятно чегольского костюма. Противно ей было, что комиссар видит слезы молодой вдовы, слезы феи Зеленого дома. Мертвое тело, ладно. Плохо сработавших магов, не сумевших взять преступника по горячим следам, и это стерпим. Пусть видит, пусть посмеивается, если хочет. Но слабость несчастной феи — это не для темных глаз. А как раз рыдающую фею, сидящую на асфальте рядом с телом мужа, Ирина увести не решалась. И продолжала беситься. Добрый вечер, воевода. Комиссару, судя по всему, надоело ждать. И он, воспользовавшись возникшей у Белавы с да паузой, решил принять участие в разговоре. Недобрый. Рисковато отозвалась Ирина. Фата, которая Нава уже видела, промолчала. «Согласен», — Сантьего поморщился. «Да и весь день, будем откровенны, не задался». «Слышала, ты объявил награду?» «У меня нет никаких зацепок, которые помогли бы в расследовании. Вот и приходится использовать все доступные каналы». Откровенность комиссара произвела на Ерину впечатление, и воевода слегка смягчила тон. «У нас тоже все плохо». И я догадался. Он пришел, убил и ушел. Ирина помолчала, но все-таки добавила, как было и во всех остальных случаях. Зачем скрывать, что угробившее звони мира заклинание удушения было создано челом? У них общая проблема. И решать ее, судя по всему, придется вместе. Но отличия, тем не менее, есть, мягко произнес Сантьяго. И отличия весомые. Неужели? Не ожидавшая такого заявления воевода, с изумлением посмотрела на Нава. Просветишь? Прости меня! прорыдала безутешная Милорада. Печальное зрелище. Кстати, Темный двор уже направил официальное соболезнование. Звони, мир! Комиссар вновь поморщился. Пройдемся, пожалуй, согласилась Ирина. И они втроем медленно пошли вдоль дома. Так в чем отличие? «Алекс декантер и Харуга были магами?» «Причем весьма сильными магами, в отличие от Ванимира». «Это ничего не значит», — буркнула Ирина. «Возможно, убийца хотел убить Милораду, но встретил Ванимира и напал на него», — добавила Белава. Фата терпеть не могла темных, как, впрочем, и рыжих, и четырехруких, если уж на то пошло, и вообще всех, кто не служил королеве Зеленого Дома». А потому Белава произнесла фразу несколько... грубо. Сантьяго, впрочем, не обиделся. «Ваша версия имеет право на существование», — любезно произнес он в упор, глядя на Белаву. «Не удивлюсь, если вы даже займетесь ее проверкой. Но я предпочитаю думать, что преступник убил именно того, кого хотел. А учитывая его предстрастие, мы имеем дело с небольшой аномалией. Ирина ощутила нарастающее бешенство Фаты и поспешила сгладить ситуацию. Это все, что ты заприметил? И одновременно сделала маленький шаг вперед, оставляя Белаву за спиной. Нервы у всех на пределе, срыв может произойти в любую секунду. А чем закончится схватка между Фатой и комиссаром, было абсолютно ясно. Терять же Белаву в глупой ссоре воеводе не хотелось. Нет, не все, не стал скрывать Сантьяго и мгновенно перешел на деловой тон. «В предыдущих случаях мы имели дело с убийствами, а способ, которым лишили жизни звони мира, больше походит на казнь». «Убийство. Всегда остается убийством», — плечами Ирина. «Мне кажется, ты придумываешь то, чего нет». Высокий пост твоего до дружины дочерей журавля Ирина заняла не так давно и теперь с удовольствием тыкала комиссару беря реванш за все те годы, когда была лишена такой возможности. — У меня богатая фантазия, — улыбнулся Сантьяго. — Но сейчас я расследую убийство Харуги и советую относиться к моим словам серьезно. Комиссар остался любезен. Фразу произнес предельно вежливо. Но Ирину и Белаву обдало такой волной холода, что люди сжали кулаки, машинально готовясь к отражению атаки. Тёмный на мгновение приподнял покров воспитания. И то, что люди почувствовали, им не понравилось. — Мы все расстроены, — невозмутимо продолжил Сантьяго. — Но это не повод отказываться от элементарного анализа и не замечать странных фактов. — Почему ты решил, что Звонимера казнили? — Через силу поинтересовалась Ирина. — Потому что во всех предыдущих случаях Преступник наносил один точный и быстрый удар, не желая затягивать схватку. А обер мучился перед смертью. Удушение весьма неприятный аркан и довольно длительный. Почему преступник его использовал? Звонимир не маг. Убийца не ждал ответного удара, вот решил проявить свои садистские наклонности. Возможно. Но ты в это не веришь, прищурилась Ирина. «Вы искали следы других арканов?» — неожиданно спросил Сантьяго. Воевода покосилась на Белаву. «Никак нет», — сообщила Фата. И отвернулась, признавая допущенную ошибку. «Поищите», — предложил комиссар. «Тщательно исследовав тело вы, как я думаю, обнаружите след очень слабого, едва различимого на общем магическом фоне небоевого аркана, сплетенного с заклинанием удушения». Как только вы отыщите этот след, картина окончательно прояснится. «Картина чего?» — осведомилась сбитая с толку Белава. Прямолинейная Фата до сих пор не поняла, что именно ищет Сантьяго. «Картина — преступления деликатно объяснил Нав. «Заклинание, которое я ищу, называется «Приговор». Его используют при удушении или утоплении, когда хотят, чтобы жертва сполна насладилась мучительной смертью. Одновременно услышала, за что, собственно, ее казнят. «Навская штучка?» «Магическая штучка», — усмехнулся комиссар. «Ну а кто использовал этот аркан чаще других?» «Мы никогда не узнаем». «Белава, проверь», — распорядилась Ирина. «Немедленно». Дождалась, пока Фата отойдет на приличное расстояние и негромко спросила. «Допустим, мы отыщем следы приговора. Что это меняет?» «Мы получим первую серьезную зацепку», — ответил Сантьяго. «Нам останется лишь разобраться с прошлым обер и оно выведет нас на убийцу».